Глава 32. Переезд Выдворив нас из зала, Чумаков с Петренко стоически выдержали телемост с начальством. И в начале одиннадцатого выползли на полусогнутых в коридор. «Ну особист, зверюга, конечно», – помотал головой Петренко, в за распул полкувшина воды. «Меня так с самого поступления на службу не пытали. Времена сейчас неспокойные». Старлей задумчиво покрутил пуговку на кителе и, присев на табуретку, прикрыл глаза. «Выжили, как лимон, упыри проклятые, бюрократию развели. И какие планы у ваших начальников?» – навострил уши веник. «Или это секрет?» «ПВР», – зябко поюжился Петренко. «Зачистка больничного городка назначена на завтра. Участвуют все, кто не занят в патруле. Армию тоже уболтали». Местная часть выделит аж 20 контрактников. Аттракцион неслыханной щедрости. Капля в море, блин! расстроился сержант. А еще ни на что не намекаю, но сегодня в течение дня принимаются заявки от добровольцев. Поймав испуганный взгляд Веника Чумаков усмехнулся. Майор оставил ЦУ прогнать по городу машины с записью. Население оповестят о ПВР и предложат всем выжившим стягиваться в точке сбора. «Если это, конечно, возможно. Лично я сомневаюсь», – пожал плечами Петренко. «Дождались», – вздохнул Коля, – «и года не прошло». «А что с нечистью на улицах?» – отогнула штору Инга. Ее черные раскосые глаза проводили неуклюжего мертвеца в замызганной пижаме. «Захочешь спастись и не сможешь, дворы кишат покойниками». «Это еще один геморрой прям рядышком с первым», – булькнул Петренко, вливая в себя очередную порцию жидкости – Сверху велено вербовать больше людей, всех, кто имеет боевой опыт и желание помочь силовикам в наведении порядка. Они же помогут сопроводить выживших в пункты сбора. «С особистами прибыла Росгвардия», – кивнул Чумаков. «Их БТРы пройдутся по улицам, отстреляют нежить», – кивнул Чумаков. «Нагинск», «Павловский посад», «Электросталь» в дальнейшем планируют восстановление инфраструктуры и сообщения между городами». «Наш новый батька пожаловался, что в Горьковке без брони не прорваться, там теперь батарея бесхозных машин и просто толпы покойников». «К гадалке не ходи, кто-то зомбанулся за рулем и создал прецедент, а следом понеслось. Эффекты домино», – кивнула я. «Бандитов отныне будем вешать», – изобразил удушая Петренко. «Приказ ФСБшника, официальная версия, бережем патроны, но, по-моему, он просто садист», – перешел сержант на доверительный шепот. «Кошмар какой!» — прикрыло лицо Инга. «Да правильно все!» — насупился Веня. «Чтоб другим не повадно было, как раньше, позорные столбы вдоль городов с памятными табличками. Убийца, насильник, мародер. Чего теперь бояться? Исполнительной власти нет, полиция еле держится. Ну, поддержи меня, Вадик!» — взглянул сосед на Чумакова. «Только животный ужас перед линчеванием издержит какого-то упыря». «Убийство, изнасилование, смертная казнь на месте!» – кивнул Старлей. «А с ресурсами что?» – задумался Коля. «Ну, соберут людей в ПВР, а кормить-то их чем?» «На это тоже есть распоряжение», – почесал лоб Чумаков. «С самого конца планерки он выглядел озадаченным». «Все крупные гипермаркеты и продуктовые склады в городе ФСБ и Росгвардия возьмут под свой контроль. С завтрашнего дня людям начнут выдавать продуктовые пайки из расчета нормы на человека. Бесплатно. Нужно только приехать и пройти простейшую регистрацию. Хозяевам точек предложат сотрудничество в добровольно-принудительной форме, как у нас заведено». «То есть отказаться нельзя?» – прикусила губу я фактически нет. Если окажут сопротивление, их просто пустят в расход, как преступников, оказание противодействия сотрудникам правоохранительных органов официальное распоряжение. Я сам эти бумажки читал. Андреевич на почту скинул, пожал плечами Вадик. Такой вот рабингудский жест от государственников. Честно говоря, я в шоке, признала Синга. Не ожидала такого поворота после недели тишины. Начальство закручивает гайки. — пожал плечами Петренко. — Но может оно и верного, избежания анархии. — Оружие, когда начнут выдавать, — оживился Коля. — Никогда, — растоптал его Надежда Чумаков. — Лучше всех взять и расстрелять сразу, чтоб не мучились. Куча бесконтрольно бродящих граждан с бертанками это бомба замедленного действия. Приветы мелкому разбою, бытовому насилию. Люди начнут сводить счеты с обидчиками. «Моментально получим беспорядки и кровопролитие. Так что можешь не мечтать». После обеда Чумакову перезвонил Сергей, Частерли поставил беседу на громкую связь. «Изучили анализы Инги?» – заорал в трубку Судмет. «Это просто феноменально. Вирус в ее крови присутствует так же, как и у других. Даже антитела к нему имеются. Но это стандартный иммунный ответ на любой патоген, если организм, конечно, здоров». Присутствие антител острой фазы не означает наличие иммунитета. Любопытно другое. Похоже, наша девочка крепко сидит на успокоительных, а это уже интересно. Помните того бедолагу, что укакошил семью? Он на момент смерти находился под действием целого ряда транквилизаторов. Дай трубочку Инги, если не сложно». «Получается, что-то из того, что я принимала, спасло мне жизнь?» ответила девушка обеспокоенно. «Доброго дня, душа моя!» – в голосе Сергеича проступили или иные ноты. «Скажи-ка, дяде, кто тебе выписал такие сильные лекарства?» «Ну, я лет пять наблюдалась у психотерапевта после смерти родителей», – смутила Синга. «Одно время принимала антидепрессанты, а пару месяцев назад на фоне сложной ситуации с учебой начались проблемы со сном, и доктор подключил седативное». «Великолепно!» откровенно возликовал Сергеич. «Хоть какая-то связь улавливается. Ну-ка скажи мне, Чумаков, ты и принимаешь какие-нибудь психокорректоры?» «К чему они мне?» возмутился Старлей. «Здоровому организму не нужна таблетка от сегодня, да простит меня Инга. Я пока и сам справляюсь». «Возможно, дело в твоей природной флегматичности», задумчиво пробубнил судмедэксперт. «Мне нужно подумать и найти годного психиатра». «Решил таки признать свои проблемы?» – подколол товарища Петренко. «У меня сейчас одна печаль. Где искать грамотных специалистов, когда их пожрали в первую очередь?» – расстроился Сергеич. «Давайте я скину вам номер моей психотерапевтки», – спохватила Синга с энтузиазмом, клацая по экрану смартфона. «Как ты сказала? Терапевтки?» – просмаковал судмед феминитив. «А, хотя, черт с ним, не время выпендриваться» благодушно вздохнул он. «Валяй». «Ты думаешь, все дело в особенностях психики людей?» Осторожно поинтересовался Чумаков, ожидая бурной реакции от злого, как черт Сергеича. «Пока не уверен, но это единственное разумное объяснение, во всяком случае, на данный момент», пожал плечами судмедэксперт. «Иммунитет к патогену не формируется, однозначно, значит, дело в чем-то другом. Пол не играет роли, возраст тоже». Одинаково превращаются и взрослые, и дети. Я бы сказал, что дети даже чаще, как и старики. «У детей и стариков более лобильная психика», – выпалила я. «Они хуже контролируют эмоции в силу возрастных особенностей». «Умничка, верно мыслишь», – похвалил меня Сергеич. «Но единственная достоверная зацепка на сей день – седативные препараты». «Все остальное любопытно, логично, однако пока бездоказательно. Нужно копать дальше». «Гений порядка, Чумаков не в счет», — понизил голос Сергеич, «хотя моя обширная практика показывает, что исключения лишь подтверждают правила». «Что ж», — задумчиво промычал Петренко, почесывая за ухом Альфа, к переезду все готовы». «Ага», — довольно закивал веник, заранее притащивший свой рюкзак в тамбур. «Нам собраться только подпоясаться», — взглянул Коля на Ингу, и та лучезарно улыбнулась. «А что, хорошая парочка бы вышла», – подумала я. «Любовь, весна, природа, апокалипсис. Что может быть романтичнее?» Коржик, притулившись у ног Петренко, с обожанием поглядел на Альфа. Своенравный кот хоть и сменил гнев на милость, но затевать игрища с соседом не спешил. Развалившись на коленях у Петренко, он предавался тихим старческим радостям. Собрав все самое необходимое в несколько баулов, я решила упаковать еще и технику. «Верно, целее будет», – поддержал мое желание Петренко. «Думаю, вы понимаете, я оттягивала отъезд как могла, слишком спокойно и вольготно мне жилось в этой маленькой квартирке в центре. Я с ужасом представляла себе большой деревенский дом, наполненный шумными обитателями. Знакомство с новыми людьми всегда вызывало у меня определенные трудности. «То ли дело собаки!» – потрепала я ласкового коржика, и он тут же поставил лапы мне на колени. «Вот у кого точно нет проблем с социализацией, да, ушастый?» – невесело подмигнула я псу. «Что, скуксилась?» – подсел ко мне Чумаков. «Думаешь, как отлынить от поездки в последний момент?» «В точку», – нехотя призналась я. «Мир так велик и полон опасности, в отличие от моей квартирки. Ты бы лучше об этом вчера задумалась, когда тащила домой Колю, Не удержался старлец, соблазна меня уколоть. «Ха-ха!» – скорчила рожу я. «Уморительно пошутил. Поэтому я избегаю людей. Вы все одинаковые, как на подбор, даже ты. Сначала выглядите приветливыми и втираетесь в доверие, а затем бьете по больному». «Ну, ладно», – замахала руками Чумаков. «Обещаю, больше ни слова не скажу о твоих двойных стандартах. Рот на замок». «Ты уже не сдержал обещание», – оскалилась я, аккуратно ставя коржика на пол. «Ладно, перед смертью не надышишься. Нырнем же в бездонное море общения с близкими и друзьями Петренко. Надеюсь, он самый громкий из них». «Ты еще не знакома с его папой», – мечтательно улыбнулся участковый. «О, лучше не продолжай», – посоветовала я, «иначе мой невроз из разряда легких перейдет в полноценную фобию» и тебе придется приводить меня в чувство, пока я буду бессильно метаться по квартире в поисках самого темного угла. «Бери пример с Альфа, ныкайся за кухню», – заорал Петренко, вихрем влетая в зал. «Ключи, портбилет, пистолет, ничего не забыли?» «Забыли?» – похолодила я. «Кота». «Ты знаешь, где его искать», – расхохотался Чумаков. На удивление, в мирном обычном подъезде сегодня оказалось неспокойно. На стене рядом с дверью нас встретила чья-то кровавая петерня, свежая и яркая. Глухо шлепая по плитке кто-то очень быстро носился босиком, как заведенный. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Эхом отдавалось от стен. Бух, шлеп, шлеп и так по кругу. Стоять! Скомандовал Чумаков, увлекая Петренко вверх по лестнице. Ждите в тамбуре. Завыв Коржик присел на пороге, отказываясь возвращаться в квартиру. Неудовлетворенные вегетативные потребности буквально выталкивали пса наружу, лишая инстинкта самосохранения. «Ну давай же», — потянул Коля Корги, — «если зайдешь сам, добрая тетя Варя позволит тебе напрудить в тамбуре», — серьезным видом заверил наглый парнишка, сгребая питомца в охапку. Проигнорировав неловкую шутку Коли, я беспокойно выглянула в общий коридор. С верхних этажей послышался мощный топот и крики соседей. Минута другая возни, затем последовал выстрел, и Петренко сбежал вниз, поманив меня из тамбура. Пойдем, идентифицируешь жмурика. Ты уверен, что это необходимо? сморщилась я. Мы с соседями не часто виделись, хм, при жизни. Ну, хотя бы скажешь, ваш он или пришлый, упрямствовал Петренко. Если здешний, то из какой квартиры? Возможно, его семье требуется помощь. На совесть давишь, — прищурилась я. Нехотя поднявшись по изгвазданной рвотой лестнице, я смотрела труп. «Сосед с четвертого этажа», — ответила я, преодолевая отвращение. Семейный, видать, решил повеселиться напоследок. Набрался и не сдюжил с зеленым змеем. Тот его заборол, причем насмерть. Витавшая в подъезде алкогольная амбре не оставляла иных вариантов. «О, протики, стер Чумаков с подошвы остатки чьей-то закуски. Комментарий Старлей за секунду довел меня до пароксизма дурноты, и я отвернулась в сторону. «Да не куксись ты!» – похлопал меня по стене Петренко. «Вадику вечно что-то мерещится!» «Дураки!» – буркнула я, кошкой взлетая на четвертый этаж. «Попросите у меня еще бутербродик!» Отстранив меня от двери, Чумаков дернул засаленную латунную ручку. Из квартиры тут же пахнуло застарелой кислятиной. «Сосед вообще благополучный?» – шепнул Петренко мне на ухо. «Не совсем», – покачала я головой. В коридоре тихом и темном, казалось, никогда не ступала нога человека. Нас встретил первобытный хаос из трепья грязных ковров и полуразломанной мебели – Потускневшая от времени картина в отколотой раме сиротливо висела на стене, украшая это скромное жилище изо всех сил. Ободранные углы и острая кошачье амбре намекали, что соседи держали питомцев. Старые выцветшие обои, покрытые грязью вдоль плинтуса, пестрели кровавыми разводами. Надеюсь, она принадлежала соседу, а не его родным. Осторожно переступая груды хлама, Чумаков первым делом заглянул на кухню. Тишина. Окна зашторены. Рассохшийся стол перевернут. Разбросанный по полу кошачий корм мерно похрустывал под протектором берцев, вызывая приступ дурноты. Надеюсь, животное не пострадало. Впав в горячку, сосед от души разгромил свою небольшую квартирку. Хлипкие двери из ДСП раздолбаны, шкафы вывернуты, одежда разбросана по полу и местами порвана буквально в клочья. В зале Петренко встретил сложно идентифицируемый пазл из плоти. Резко отвернувшись, сержант прошептал мне «Стой у двери, не надо дальше». Протиснувшись в узкий простенок между ванной и древним обшарпанным шкафом, законник смачно выругался, поскользнувшись в лужице крови, но тут же сменил гнев на милость, дверь в спальню оказалась запертой. Тонкая сизая филенка советского образца, в нее кое-как врезан замок – Весь простенок и круглая ручка тоже заляпаны кровью. «Есть кто живой?» Спросил сержант без явной надежды. Но внезапно дверь приоткрылась, и навстречу полицейским вышла худенькая, почти прозрачная женщина в заляпанном цветастом халатике. На руках у соседки сидел рыжий, облезлый кот. «Боже!» всхлипнула она. «Боже! Меня все-таки услышали!» «Успокойтесь, гражданка!» Испугался истерики Чумаков, забирая из ее рук питомца. «Все в порядке, мы вас увезем отсюда». «А где папа?» – схлипнула она. «Пустите меня к нему, он, наверное, очень испугался». замялся Петренко, кабанчиком метнувшись к дверям зала. «Вам лучше этого не видеть». Стянув с дивана затертый плед, сержант накинул его на груду останков. Заметив краем глаза черные разводы на синем ковре, я нервно сглотнула. «Не привыкну к этому никогда». «Что я тебе сказал?» Сурово зыркнул на меня Петренко, вытесняя из гостиной в прихожую. «Сейчас завтрак выплюнешь». Тем временем Чумаков вывел под руки сопротивляющуюся соседку. Судя по блуждающему в пространстве взору, ее окончательно накрыл аффект. «Нужно что-то делать», подумала я, «иначе тетя впадет в истерику». Корвалол у вас есть?» спросила я женщину, усадив ее на подранный котом Пуфик. «Холодильники», – кивнула она стремительно бледнее. Указав дрожащим пальцем вглубь коридора, она бессильно опустила руку на колено, изредка всхлипывая. «Сейчас принесу», – пообещала я, убегая на кухню. «Лови потерпевшую», – кивнула я Чумакову, – «не час улетит». «Но может оно и к лучшему, можно сказать, анестезия от этого кошмара», – пожал плечами Старли и пристраивая дезориентированную соседку к стене. «Облокотитесь, так удобнее будет». «Ага», – кивнула бедная женщина со страхом в глазах, заглядывая в зал. «Т-т-там папа», – вытянула шею она, куксясь как первоклассница. Ее маленькое бледное личико моментально осунулось, мелкие, но приятные черты исказила болезненная гримаса. «Да», – коротко ответил Чумаков, прикрывая огромные двери без стекол. «Не трудитесь, это бесполезно». Вздохнула женщина. Все, что надо, я уже видела. Ведь как гад все окна побил. И коротко всхлипнув, она разрыдалась. Протянув даме остро пахнущие капли, я спросила. Сколько лет папе было? 96, заревела белуга и дама. Только последний год лежала, до этого бегал, как конь. Все муженек мой гад заразу домой притащил. «Шарился по притонам со своими дружками. Ханку жрали, вот папа и погиб!» «Ну, пожил уже ваш батя. Вы уж простите мою прямолинейность!» – шмыгнул носом Петренко. «Нужно уметь отпускать. Не рвите так душу себе!» – потупил он взор. «Тяпните вонючку, да пойдемте в машину. Там нам расскажете, что да как!»